глава четверт саймон и пропавшие питер очнулся и первым делом почувствовал запах муки да да того самого порошка который нужен для выпечки и изготовления дымовых бомбочек похитители кем бы они ни были повязали вокруг головы мальчика старый мешок из под муки питер вдохнул пыльный воздух и немедленно чихнул Из-за этого мука проникла еще глубже в нос, и мальчик расчихался еще сильнее. За каждым чихом следовала резкая боль в затылке, которая беспокоила его с тех пор, как на него произвели облаву. Казалось, падение вновь разбередило рану. В виске невыносимо стучало, и мальчик чувствовал, что в одно ухо затекает струйка крови. Питер попытался шевельнуться, но тут же обнаружил, что все его тело с головы до ног обернуто гигантской цепью — а чтобы он не смог выпутаться к рукам и ногам в произвольном порядке пристегнуты старые наручники по ощущениям у питера было по десять замков на каждой руке по пятнадцать на каждой ноге, а два больших замка плотно прилегали к шее. а еще он понял, что замки все насквозь проржавели, что конечно только затрудняло освобождение. сквозь мешок питер слышал приглушенные шаги и голоса. он расслабил шею и голова вяло повисла.зу не было изображать, что он без сознания пока не удастся вычислить, кто именно взял его в заложники тихонько ковыряя мизинцем левой руки в замочной скважине гениальной ворикой изо всех сил прислушивался к тому что говорили голоса. Что вы с ним сделали настойчивым тоном спрашивал юный голосок. мы же договорились никогда больше не использовать цепи П простите ваше высочество мы пытались связать его так как вы хотели но он все время выскальзывал из веревок второй голос звучал хриплоато как будто его обладатель боролся со слезами питер был уверен что оба голоса принадлежали девочкам скрейп ругалась первая девочка ты же вроде говорил что он был без сознания когда ты его сюда принес он и был без сознания ответил голос мальчика но каждый раз когда мы затягивали узел он как то так дергал рукой что веревка сама развязывалась как будто бы совершать побег для него так же естественно как дышать жуткое зрелище когда питера поймали он воспользовался техникой сонного ловкача этому старому трюку его научили много лет назад морские цыгани его смысл в том чтобы ловко развязывать узлы во сне «Поскольку для практики нужно бессознательное состояние, этот навык очень трудно тренировать». Питер усмехнулся под мешком. «Как видно, он этим трюком овладел в совершенстве». «Мальчик по имени Скрейп продолжал. В конце концов мы сдались и взяли старые добрые наручники. Я знаю, что этого не следовало делать, ваше высочество, но у нас ничего другого не нашлось». Разговор озадачивал Питера. Его похитители, судя по голосам, были очень юными и, и немного напуганными но что еще удивительное к одной из девочек обращались ваше высочество поверьте нам ваше высочество сказала девочка с заплаканым голосом мы никогда не взялись бы за цепи без крайней необходимости вспомните что сказала нам пикулина этот незнакомец умеет открывать все замки в мире наверное ему знакомые и магические приемы короля скрейп подошел ближе к компании если он на стороне короля надо его немедленно убить питер едва не задохнулся услышав звук вынимаемого из ножен ножа ведь с предателями именно так поступают не причиняй ему вреда скрейп скомандовал кто то из только что примкнувших к компании раньше питер этого голоса не слышал он принадлежал человеку пожилому и был довольно скрипуч услышав что нож вставили обратно в ножный питер немного расслабился мудрый голос продолжил я на своем веку много предателей повидал и не верю что этот ребенок из их числа саймон прав сказал ее высочество нельзя убивать его по крайней мере до тех пор пока мы не узнаем зачем он сюда прибыл и что у него делает это записка записка это означало что похитившиепиттер разовладели и его заплечным мешком а если у них заплечный мешок то значит скорее всего у них и сэр тоут сердце мальчика наполнилось надеждой у него все еще есть шанс спасти своего потерянного друга он расстегнул еще одни наручники с удвоенной силой стремясь освободиться скоро справедливость укажет нам на правду сказал саймон вы исследовали коробочку которая была при нем мы не смогли ее открыть там спереди замочек ответил кто то из похитителей девочка к которой обращались ваше высочество вздохнула «Хорошо. Мы с Саймоном проверим, нельзя ли выкрасть Кирка-Мотыгу из каменоломни. Все остальные остаются рядом с пленником. Оповестите нас, когда он проснется». С этими словами ее высочество и Саймон покинули комнату. «Саймон?» — Питер задумался. «Где же я мог слышать это имя раньше?» Имя было смутно знакомым, но голова болела слишком сильно, и разум Питера мутился. «Саймон?» Из-за того, что на голову ему был накинут мешок, слух и обоняние, мальчика тоже работали хуже обычного. Оставалось только по-прежнему трудиться над замками. Если Питеру повезет, его охрана скоро сама развяжет языки и поведает подробности его положения. — Кто-нибудь что-нибудь слышал о пышке с Перроу? — разговорившись, спросил один из компаний. Она ни разу рядом с другими не показалась. Сестрички ни перышко ее не видели с тех пор, как она освободилась. — Бедняжка, — ответил кто-то другой. — Ты, ты... ты же не думаешь да не будь ты ребенком она еще объявится точно говорю судя по всему они говорили о воробьях которых освободил питер только недавно кто то из них и пикулину упоминал какова же связь между птичками и его похитителями вот интересно откуда эти незнакомцы прибыли спросил девчонкин голосок ты что нибудь узнал о втором из них не -а. мы со скрепом испробовали буквально все чтобы разговорить этого чудака но нам удалось узнать только то что он ни за что ничего нам не скажет возможно ли что этот второй незнакомец сэр тоут как же питер на это надеялся отпирать ржавые замки быстро не получалось и пока мальчику удалось освободить только одну руку питер и этому был рад ведь все его тело было заковано в цепи а теперь он мог двигать хотя бы одной рукой так что никто этих движений не замечал да этот кот просто негодяй я стал расспрашивать про его друга так он чуть не палец на ноге не откусил фу какая гадость завизали девочки только нам не показывай это точно был сэр тоут питер улыбнулся представляя какой катастрофы обернулся тот допрос как только он мог сомневаться в способностях своего друга и все же лучше ему вмешаться чтобы рыцари не продолжили мучить нам нужно выведать что знают эти незнакомцы сказал скрип прохаживаясь прямо перед питером если они разгадали ту загадку нам может грозить серьезная опасность ам может он не шпион с надеждой проговорила одна из девочек может он пришел к нам даже не произноси этого прервал ее скрип мы не можем себе позволить питать такие надежды к тому же он просто ребенок боль перестала пульсировать в голове и питер почти привык слушать разговоры через мешковину теперь он отчетливо различал в комнате четыре голоса и был уверен что сможет справиться с их обладателями но для этого ему точно понадобится какое то оружие или другой способ отвлечь внимание По эху сопровождавшему каждый шаг Питер понял, что находится под землей. До быть под дворцом есть система туннелей, подумал мальчик. Навер, с их помощью они смогли проникнуть во двор миссис Миласы и похитить сэра тоуда. Но зачем им было это делать и что еще задумало ее высочество? скррейп присел на корточки перед пленником. А что если мы немного надавим на нашего мистера X? питер напрягся когда мальчик снова поднес к нему нож может тогда он ответит на пару наших вопросов в эту самую секунду питер услышал звук напоминавший галоп кратконогого пони этого делать нельзя мои маленькие друзья питер чуть не подавился очевидно сэру тоуду удалось самому совершить побег требую отпустить моего напарника немедленно и раз уж на то пошло вы негодники должны принести мне личные извинения питер услышал шаркань ен ног по полу четверо его похитителей подошли плотнее друг к другу зовите пек закричал один из них а все остальные ловите его в мешок вот уж спасибо одного раза было достаточно крикнул сэр тоут и свире рыча набросился на своих обидчиков питер старался избавиться от оков и одновременно не упустить ни одного звука развернувшейся драки потому что он слышал было понятно что сэр тоут прекрасно справляется в одиночку и Рыцарь смело отбивался, осыпая противников оскорблениями и тумаками. «Берегись, негодяй! О, получи, наглец! А-а-а! Приготовься! Поймал!» — закричал один из компаний. Питер узнал его голос. Это был мальчик по имени Скрейб. «А ну отпусти меня сейчас же, трус из-под тишка, хватающий за хвост!» Питер сделал вывод, что сэра Тоуда и правда схватили за хвост. «Грязные методы, вот что это такое!» «Ах так, я покажу тебе грязные методы», — сказал скрейп. «Несите-ка мне кто-нибудь камней и воронку. Посмотрим, как этот кот заговорит с пузом набитым. Дотронешься до него, и можешь прощаться с жизнью». Все одновременно повернулись и увидели Питера. Он стоял у них за спиной и стряхивал с себя ржавые цепи. В его руке сверкал кинжал, тот самый, который скрейп отбросил в сторону при появлении рыцаря». питер не умел держать в руках оружие поэтому решил перебрасывать его из руки в руку питер задыхаясь крикнул рыцарь вытягивая шею как я счастлив снова тебя видеть четверо похитителей пожирали мальчика глазами так ребята нервно промолвила одна из девочек как-то он выпытался из цепей и почему это он до сих пор не снял с головы мешок скркрепп хмыкнул и отбросился ратовду в сторону это никакой не убийца и он даже не знает как правильно держать нож парень закатал оба рукава и двинулся в сторону питера скрип был силен и явно умел драться но недостаток силы питера ловко компенсировал скоростью движений в считанные секунды он справился с противником и заковал всю компанию в их же оковы выяснилось что похиттелили трабл скрейп гигл и марбус были банды детей не старше самого питера Великий воришка стянул с головы мешок и расхаживал между своих юных пленников. «А теперь у нас к вам появились кое-какие вопросы, и мы готовы на все, чтобы добыть ответы». Для пущего эффекта Питер наступил на ногу парню по имени Скрейп, ведь именно он говорил про сэра Тоуда больше всего гнусностей. «А если вы нам не ответите, мы с моим другом перережем вам горло и... и выпьем вашу кровь». Сэр Тоут вздрогнул, услышав последнюю угрозу. «Немного перебарщиваешь, тебе так не кажется, Питер?» И тогда произошло что-то очень необычное. Все дети по очереди заплакали. Это были не слезы скорби, как у профессора Кейка, когда он оплакивал погибших. Не жалобные слезы старого Шулера, когда он выпрашивал лимон. «Нет». это были самые простые и чистые слезы напуганных детей па по па -по пожалуйста мистер взмолилась гигл хлюпая носом не пейте нашу кровь мы не хотели сказал мальчик по имени трабл не отправляйте нас к монстрам питер был сбит с толку он привык иметь дело с кровожадными ворами и противными торговцами попрошайками а вовсе не с нычущими детьми прежде чем он нашел что ответить кто то вбежал в комнату. Питер резко повернулся и поднял нож над головой. «Еще один шаг, и я их всех зарежу». Ему оставалось только надеяться, что эта угроза не выглядела такой пустой и деланной, как ему показалось. «Забудьте о нас!» — скрейп напрягся в попытке разорвать свои путы. «Спасайтесь бегством, ваше высочество!» Питер засомневался. «Ваше высочество?» — повторил он. «Вы на стороне короля?» «Если бы!» ответила ее высочество у пиера не осталось сомнений этот голос принадлежит девочке она повернулась к тому кто стоял за ее спиной саймон приступай к разоружению не успел питер ответить как саймон перемахнул через комнату и схватил его за горло мальчик хрипя упал на пол когда в его кожу впились восемь острых когтей милость его прошу отпустите оружие сказал скрипучий голос прямо ему в ухо Питер рожал кулак и позволил кинжалу упасть на землю. В следующее мгновение саймон снова оказался за спиной у ее высочества. Питер потер шею и встал на ноги. он понял, что саймон был какой-то птицей притом очень страшный, но не мог определить породу. кто вы спросил он Я верный страж ее высочество произнес невнятный голос ваш последний вопрос наводит меня на мысль, что вас не король сюда направил так ли это? я же вам говорил не знаем мы вашего чертова короля взревел сэр тоут питер положил руку другу на голову чтобы тот угомонился и хотя здравый смысл подсказывает что доверять тем кто тебя похитил и связал нельзя мальчик услышал еле слышный внутренний голос голос воришки который советовал ему быть честным с этими незнакомцами мы прибыли сюда чтобы мы кое кого ищем начал он но мы не знаем где искать и даже не уверены, кого именно мы ищем. Мы знаем только, что кто-то нуждается в нашей помощи. Ее высочество вынуло из кармана обрывок бумаги. Вы говорите об этой записке в изумлении спросила она, уверя вас дело крайне серьезное, не какие-нибудь хихоньки да хаханьки сказал сэр тоут. тем, кто написал это послание угрожает серьезная опасность. И мы собираемся им помочь, и уже помогли бы, если бы вы нас так бесцеремонно не похитили. В комнате воцарилась полная тишина. Питер этого видеть не мог, но взгляды всех детей были прикованы к ее высочеству. Все ждали, что же скажет девочка. А та развернула записку и прочитала вслух. Темнота вступает в свои права, только гость спасет нас и речь о воре о вори топнул копытом сэр тоут боже мой питер девчонка кажется разгадала загадку конечно разгадала сказала она убирая записку обратно в карман в конце концов это же я ее написала